Глава двенадцатая Где-то в многомерной вселенной. Мир скверный. Неназываемый был в ярости, если это вообще можно так назвать. Только что у него был шанс попитаться с охотником на своей территории, где он мог использовать большинство своих сил, и на него не влияли ограничения, которые были у него при прошлой их встрече. Разлетались камни во все стороны и рушились горы от его злости. А его крик изменил погоду, отчего в этом месте сейчас идет кислотный дождь. За сотни лет неназываемый не испытывал столько эмоций, как за последний год. Этот год можно назвать наихудшим за всю сознательную жизнь Бога. «Мой господин, мы не успели взять ли Прибыл к нему подчиненный и тут же умер. В такие моменты лучше не подходить к неназываемому. И это все знали. Но если не сообщить важную информацию, то смерть будет куда хуже. «Я найду тебя! Ты не мог далеко уйти!» — зарычал Неназываемый и бросился в погоню. У него была призрачная надежда, что Галактионов прыгнул в первый попавшийся портал, и тогда он успеет его догнать. Обязательно успеет. Первый портал, к которому он подбежал, сразу же показал, насколько наивны его мечты. Он попросту не мог через него пройти. Ограничения этого мира действовали в большей степени на порталы. Прошло еще несколько попыток с разными порталами, и неназываемый окончательно понял, что ничего не может изменить. Ему не пройти. Но в этот раз он не собирался опускать руки. «Ну и ко мне!» — Рявкнул он, и рядом с ним появился дрожащий рыболюд с головой змеи. «Мой э, господин!» Поклонился раболет подчиненный. Бесишь! Слишком жалок, нанес он лишь один удар и убил его. Фарт, приди! Неназываемый позвал нового подчиненного. Фарт был из породы великанов, но и он погиб практически сразу. Неназываемому не понравилось, что тот заикался. Только на шестом подчиненном он остановился. Тот не раздражал его, как прошлые. Привести сюда наши силы, выстроить оборонные круги возле каждого портала. И когда охотник будет возвращаться, мы захватим его. Все будет сделано в лучшем виде, почтительно поклонился слуга. Я хочу, чтобы сюда прибыл весь род Гаргантю и Вельские Леоны. Пусть возьмут все под свой контроль и сразу вызовут меня, как только он здесь появится. Ваша воля для меня закон. Неназываемый хотел бы остаться и проконтролировать все лично здесь, но у него были и другие дела. А еще у него прошла первая злость, и он стал думать более сдержанно, размышляя, что охотник, возможно, уже не вернется. Ведь он понимает, что его будут ждать, и не допустит такой глупости. С другой же стороны, эти охотники очень наглые ублюдки, которые думают, что им вся вселенная по колено. Шансы есть. Они всегда есть, но почему-то в последнее время ему кажется, что именно на захват мира с каждым днем у него их все меньше. Костяной скульптор теперь тоже в игре. А он такая личность, которая может перемешать все карты. Два вопроса терзали неназываемого, несмотря ни на что. Как охотник мог справиться так быстро с дюжиной эмиссаров, что были на прямой подзарядке от скверны? И чем, черт подери, занимались его эмиссары, когда их убивали? «Ах, да. Было еще кое-что. Не вопрос, нет. Просто присутствие чего-то древнего, мощного и похотливого. Это напоминало...» «Да ну нахер! Тот мир он полностью уничтожил. Там не могло ничего сохраниться. Или могло?» Когда Неназываемый покидал этот мир, он зачем-то прикрыл задницу руками. «Так, на всякий случай». «Александру? А это точно наш портал?» — спрашивает у меня Бурбулец. «Наш, но не тот, который ведет домой», — спокойно отвечаю ему. Пока я отвечал, то старался понять, сколько у меня еще осталось времени. Ведь его изначально было немного даже тогда, когда мы спасали Бухича. Но теперь... Я знал, где находится драка и собирался вернуть его домой. Хотел я это сделать позже, но портал в мой мир тупо не открылся. Разбираться, почему не было времени. Неназываемый дышал в затылок. А тут такой шанс, как надежный якорь в виде родового меча. Что ж, надеюсь, я не пожалею об этом. Но для прохода в этот портал мне нужно больше времени. И я отправил шнайрку с очень специфической энергией, которую он передал моим хранителям портала. Теперь приходится делать сложные вычисления, чтобы понять, что происходит. Странный мир, выдает Бухич словно он пустой или мертвый? Бухичу было тяжело говорить, но он не изображал из себя больного и даже не дал толком ему помочь. Передвигался с трудом, но своими ногами. Если ты никого не видишь, то это не значит, что их нет. Но ты прав. Мир и правда мертв. Для людей, которые здесь когда-то жили, он мертвый. Откуда я это знаю? Это достаточно сложный вопрос. Я вижу души и вижу эманации. Прямо перед нами огромные песчаные барханы из необычного на вид песка. Этот песок и правда интересный, с какой стороны на него не посмотри. Можно сказать, что это то, чем раньше был этот мир и его жители. Ведь в песке много эманаций смерти. А самый высокий бархан перед нами является хранилищем душ. Все это, конечно, замечательно, но есть маленькая проблемка. Я, кодекс, меня задери, не ощущаю здесь меча, но сигнал от него точно шел отсюда, и это заставляет меня задуматься. А ведь я вошел в этот портал с большим трудом. Всю собранную энергию от убитых эмиссаров, точнее от их душ, пропущенных через очищающий огонь, я потратил на это дело. Способ, как сюда попасть, я придумал буквально на ходу. В момент смерти эмиссаров я собирался сжечь их души, Но хорошо, что немного придержал. Вот и пригодились. Нет. Я не засунул их в океан душ, а собрал их в кучу и бросил в пламя. Одновременно. И всей образовавшейся энергией вмазал по защите портала. Вот поэтому там произошли такие магические возмущения, что они называемый даже не поймет, в какой именно портал я вошел. Все сгорело на эфирном плане. В буквальном смысле этого слова. А еще... Тот полузакрытый мир в будущем ждут существенные изменения. Но меня это уже не волнует. «Что будем делать?» — спрашивает у меня Бурбулис. «Отдыхайте. А я пока сделаю одно дело. И, кстати, поставьте защиту от песка». «Защиту? Но зачем?» — не понимает Бурбулис, чего я от него хочу. Но спорить или уговаривать у меня не было желания. Я понимал, что мне еще назад возвращаться. Напитываюсь силой и делаю один длинный прыжок и приземляюсь на бархан с концентрацией энергии в своих ногах. Мое приземление было подобно взрыву и разметало песок во все стороны. Огромное количество песка разлетелось во все стороны на многие километры и не только тот, что был на верхушке бархана. Это привело к тому, что здесь на несколько песчаных сугробов стало меньше. А еще мои товарищи теперь смотрели на меня с упреком, выплевывая песок. Только за тупку было плевать. Его засыпало, и он там, кажется, уснул. Но ничего, умрет, а когда проснется, сразу начнет паниковать и быстро выберется наружу. Зато оголилось то, что раньше было скрыто. И картинка эта, как я вижу, так себе. То, что сейчас было твердой материей, похожей на камень, оказалось остатками здания. И я примерно понимал, что это такое. Скорее всего. Это было подобие бункера или убежища, где прятались люди. Но удар по этой планете был настолько сильным, что никто не спасся и расплавил всех. В итоге люди, камень и все, что было там, превратилось в однородную массу. Они буквально были впаяны в эту структуру. И это произошло мгновенно, поэтому их души до сих пор здесь. Это место убивает. Души стали темными и мрачными, ведь они страдали и мучились все эти долгие века. А я дарую им свободу. Прямо сейчас этим и занимаюсь, а началось с того, что моя аура начала светиться сильнее, и я стал для них маяком, на который они слетали, чтобы откусить себе кусочек. И стоило им войти в мое поле, как они тут же отправлялись на перерождение. Мне понадобился примерно час, чтобы справиться со всеми а их было примерно тысяч двадцать. Именно такие поступки приносят мне особенно большую радость — помочь тем, кому мало кто может предоставить такую слугу. Как я уже говорил, душа — очень тонкая штука, и работать с ней может далеко не каждый. «Сандро, нам еще долго, а то как-то грустно тут, что ли?» — позвал меня Бурбулис. Что примечательно, — Бухич большую часть времени молчал, и я понимал, что сейчас творится в его душе. Я собирался серьезно поговорить с ним, чтобы сразу расставить все по своим местам и объяснить, почему у него ничего не получилось. Сила есть, а ума не очень много. Охотники сильны не только постоянной практикой. В обители мы изучаем и теорию. Там, где невозможно справиться грубой силой, помогут необходимые знания. Смотри! вдруг вылез шнырька на моем плече. Вся мордочка Мелкого была в песке, как и он сам. Но при этом он был ужасно доволен собой, и я знал, что это означает. Кажется, он нашел что-то интересное, и я был прав. Картинки протекали прямо в моей голове, и я стал наблюдать. Не все в этом мире превратилось в песок, и я не первый человек, который здесь появился. Было много высохших трупов но ничего ценного на них не обнаружено, кроме личных вещей. А еще здесь были остатки древних зданий, которые находились на разной глубине. Что привлекло мое внимание, так это несколько старых, потрепанных книг, которые по магическим причинам не превратились в песок. Я попросил мелкого принести их. И после короткого изучения понял, что не знаю языка, на котором они написаны но они точно были магическими, и потому я, пожалуй, заберу их с собой. Дальше он показал мне странный на вид корабль, который сделан так, чтобы передвигаться по песку. Его я тоже хочу забрать, но как еще не понимаю. Это посудина старая, и она говорит о том, что здесь когда-то была жизнь даже после катастрофы. Еще увидел места, откуда просачивалась скверна, но здесь ей нечего делать. Ведь солнце в этих песках было другим, очень ярким и сильным. Куда сильнее, чем на Земле, и магия излучала тоже намного больше, что и повлияло на силу Скверны. Кстати, я не помню такого солнца, что значит, я никогда раньше не посещал эту вселенную. Но это и закономерно, ведь многомерное огромное. Пока Бурбули с Бухичем что-то там обсуждали и ждали меня, я стоял и разглядывал картинки от шнырки. Много здесь было всего интересного, но не в плане ценностей. Когда-то этот мир был развит и даже сильнее, чем тот, в котором я живу сейчас. Мне было настолько все интересно, что я шнырки давал все больше и больше энергии, отчего он мог путешествовать куда дальше. Таким образом, он даже нашел портал, который нам был нужен. «Ждите меня здесь, я скоро вернусь. Но из этого места никуда не уходите, тут безопасно», — дал им наставление. И отправился к порталу. Он находился недалеко, если бежать. Несмотря на то, что всюду был песок, это меня не волновало, ведь я знал, как нужно по нему передвигаться. Когда я уже приближался к порталу, то понимал, что ничего у меня не получится. Там стояла защита и куда сильнее, чем мне того хотелось. Сейчас этот мир я никак не пробью. Возможно, позже. Но желательно, конечно, иметь под боком еще и миссаров. А для этого мне надо, чтобы они каким-нибудь образом сюда попали. Думаю, я дам намек не называемому, что нужная мне вещь находится здесь, и он будет долбиться об этот портал, пока не сломает защиту. Ну а у него сил хватит на один или два. Все зависит от того, насколько сильно он хочет меня угробить. Долго смотреть на портал не было смысла. Хватило и минуты. За это время я точно узнал, что это тот который мне нужен. Зов клинка идет именно отсюда. Но это не факт, что там тоже не нужно будет путешествовать дальше по порталам. Вот же задачку мне подкинул первый Галтионов. Возможно, у мечья побольше сил, чем мне сперва казалось. Просто он находился далековато. Ладно, это все мелочи. А что важно, так это шнырька. Он у меня молодец. Прямо сейчас Шнарк нашел то, ради чего я давал ему дополнительную энергию, а именно место, где может быть что-то ценное. Подземная комната, в которую он не может проникнуть и которая пережила все катаклизмы и несчастья. Я не знаю, что там может быть, но обычно в местах с такой защитой может быть что-то интересное. Это не было слишком далеко, а потому шнырька стал показывать мне дорогу. Там все оказалось даже проще, чем я думал. Больше времени ушло на то, чтобы откопать. И это нельзя было открыть, только сломать. Каменная дверь с большим количеством магии, но уже не рабочая. Зато все было настолько хрупким, что я даже не напрягался и быстро сделал себе проход. Конечно, был риск новых иномерных жителей привести к себе домой или выпустить каких-то монстров, но на это плевать. Шнырька не спал, и как только защита была снята, сразу показал, что там такого интересного и нужного лежит. Стоило мне увидеть что там, как я сразу же понял, что хочу это, но не представляю как буду выносить ее. Огромная подставка, похожая на чашу, из которой со всех сторон шли укрепления, что удерживали пурпурную сферу. И насколько я понимаю, это была сфера воспоминаний на четверых человек. не самая большая, но и не маленькая, Максимальное, что я раньше видел, была на 24 человека, и стоила она как целая планета. А вот это, наверное, как империя дракона, до ее краха. Хорошая находка? Очень. А самое главное, полезное. Это что-то типа камеры полного виртуального погружения, которые сейчас разрабатывают военные в империи, но особых успехов не имеют. Одновременно, как я уже сказал, ее могут использовать сразу четверо человек. Один — это тот, кто делится своими воспоминаниями, а трое других — зрители. Подошел и дотронулся. Она была полностью рабочей, но разряженной. В комнате, кстати, больше ничего не было. Все дерево и бумага сгнили давно. Видимо, тут переписывали на бумагу записи с воспоминаний и хранили тут же. Прикинул, что такую дуру даже на моих плечах будет тащить неудобно. Хотя это еще не последний мой шаг, чтобы понять, «Нужна ли она мне вообще?» Стал вливать в нее постепенно энергию, ведь она может быть испорчена энергетически, и тогда будет бесполезной, как сфера воспоминаний, но пригодится как оружие массового уничтожения. Сфера откликнулась на мои призывы к активации и даже приняла меня как своего нового хозяина. Это мне сказала о многом. Обычно лет на 200 ставят сброс владельцам чтобы, если вдруг все владельцы погибли, то такая ценная реликвия для сообщества или ордена не была потеряна навсегда. Грубо говоря, я теперь смогу показывать своим людям воспоминания, и они будут настолько реалистичны, насколько это возможно. Анна и Катя смогут увидеть, как я жил. Ну, из того, что можно. А волк, например, получит для начала несколько часов моих тренировок. Их часто используют для освоения разных техник, Кому-кому, а волку точно такой зайдет. Но и не только. Я смогу показывать нужным людям заклинания, свидетелям которых был, чтобы они смогли их скопировать. То, что я делаю сейчас, — это обучение с помощью иллюзий. И это не то же самое, чтобы быть рядом в моментах активации, ощущать те энергии, которые используются и в каких пропорциях. Крендель, кажется, будет писать кипятком. Пожалуй, покажу ему посох августа. Пусть поймет, что такое по-настоящему сильный артефакт. Или не покажу. Все-таки эта планета мне пока нравится, и гибели ей не желаю. В общем, теперь нужно придумать, как отсюда вытащить сферу. Но для начала нужно разобраться с гостями, которые уже мчатся сюда. Эта сфера не зря находилась здесь. Когда-то тут было намного больше похожих комнат, но именно эта была построена так, чтобы не излучать магию. Но сейчас комната сломана. Артефакт запущен, и твари ощутили халяву. «Шука! Шашуры!» «Блин! Но это ожидаемо. Шашуры — твари, которые любят палящее солнце и песок. Они передвигаются под песком и поглощают его при движении. Так и питаются от того, что забирают из него любую магию, а ее здесь много. Когда Шнырка показал мне размер этих шашуров, то я осознал, насколько же они тут отожрались. Например, один был размером примерно с небоскреб, и его, пожалуй, я буду валить первым. Достал свою аквилу и побежал к ним навстречу. Кстати, я был уже не сам. Бурбулис почувствовал что-то, и они с Бухичем уже направляются сюда. Что ж, их ждут невероятные впечатления.